Четвертая дорожка пятой кассеты. «Христос пришел раньше меня. Я являюсь вторым. Но ведь то, что в порядке времени является после, то по существу первое. Я прихожу последним в конце истории именно потому, что я совершенный, окончательный спаситель. Тот Христос – мой предтеча. Его призвание было предварить и подготовить мое явление». Краткая повесть об Антихристе, включенная в три разговора, как и легенда о Великом Инквизиторе, включенная в братьев Карамазовых, может быть самые лучшие примеры вестничества, предупреждения, предостережения, вдохновенного, но так и неуслышанного провидения, неслышимого и сегодня, разоблачения бесовства, являющегося не иначе, как в облике спасения. Россия, проснись! Или тебе все еще мало таких спасителей? Глава двадцатая. Главный нерв эпохи. О Достоевский, единственный, неповторимый, несравненный, открой секрет твоей бездонной психологии, подари твою волшебную палочку, раскрывающую тайники. Джозеф Конрад. Именно он вершина. Там берут начало самые водные реки, способные в настоящее время утолить ту жажду, которой томится Европа. Андре Жит. Достоевский. Самое глубокое переживание культурной Европы. Художник великого отчаяния и муки. Звезда первой величины в истории влияний. Злободневный на века вперед. А что касается 20-го, то это просто век Достоевского. Так точно ему следует. Гомер, Данте, Шекспир, Гёте, Толстой. Кого поставить рядом? В наше время лишь Джойса. Джеймс Джойс. Вы уже прочли Раскольникова-Достоевского? По сравнению с ним, все мы жалкие дилетанты. Альберт Эйнштейн. Достоевский дает мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс, Кнут Гамсун, Достоевский, единственный художник, у которого я кое-чему научился. Андре Жит. Гении не только черпают, в еще большей степени они оказывают влияние, и их влияние может быть более значительным, чем их творение. Николай Бердяев считал, что все лучшее в литературе и культуре начала XX века. Розанов, Мережковский, Шестов, Белый, Вячеслав Иванов, Сергей Булгаков, «Новый путь», «неохристиане», «неоидеалисты» – все связаны с Достоевским, все зачаты в его духе, все решают поставленные им темы. В творческой фантазии Достоевского зародился Розанов, быть может, самый замечательный русский писатель последних десятилетий. Даже изумительный стиль Розанова происходит от стиля, которым говорят некоторые персонажи Достоевского. У Розанова была та же конкретность, жизненная насущность метафизики, что и у Достоевского. Он решал темы Достоевского. Но явление Розанова говорит и об опасностях, которые заключены в духе Достоевского. Устами Розанова иногда философствовал сам Федор Павлович Карамазов который поднимается до гениального пафоса. Совершенное отсутствие всякой самодисциплины духа у Розанова указывает на то, что влияние Достоевского может быть и расслабляющим. Идеология Мережковского также зародилась от духа Достоевского. Она заключена уже в кани Галилейской и в мыслях Достоевского о Бога-человеке и Человека-боге. Но Достоевский не помог Мережковскому Найти критерий различия, развлечения Христа и Антихриста. Он остался в двоящихся мыслях. И это ставит вопрос, может ли быть Достоевский учителем. Влияние Достоевского отнюдь не исчерпывалось литературой. Достоевский влиял на культуру в целом, на мировоззрение, на парадигму. Почему Эйнштейну Достоевский дал много больше, чем Гаусс, как это понять? Причем тут Гаусс? Видимо, речь идет действительно о чем-то основополагающем, принципиальном, выходящем за пределы математики и науки. Комментарий Григория Померанца. Труды Гаусса помогли Эйнштейну разработать математический аппарат теории относительности. Значит, Достоевский именно в этом, в создании теории относительности, чем-то помог Эйнштейну. И очень сильно больше Гаусса. Можно предположить, что Эйнштейн, читая роман Достоевского, перевел его структурный принцип на абстрактный математический язык, примерно так же, как Николай Кузанский перевел на абстрактный математический язык структурный принцип Троицы. При том остром чувстве пространственных и квазипространственных форм, которым Эйнштейн отличался, это вполне возможно. Любопытно, что не в либеральной, и не в демократической прессе были сделаны сбывшиеся прогнозы о посмертной судьбе его наследия. Именно тогда, когда память реакционера Достоевского растаптывалась народовольцами, издатель мысли писал «Не пройдет и десятка лет, как произведения Достоевского станут известны всему миру, потрясут до глубины души чужих нам народов, будут изучаться в течение веков». Верим не только в это, но и в то, что Европа, даже раньше нас, поймет и оценит его произведение, да и нам объяснит. Свою религию страдания в Огюэ, открывший Достоевского Европе, начал словами. «Вот приходит Скиф, настоящий Скиф, который перевернет все наши умственные привычки. Достоевского нужно рассматривать как явление другого мира». Чудовище несовершенное, но могущественное, единственное по оригинальности и силе. В начале Запад встретил Достоевского как выразителя первозданности, бесформенности, хаоса. Для Вогюэ, Капуаны, Сюареса Достоевский был Востоком, таким же как буддизм, индуизм, зороастризм. Цвейк был, пожалуй, последним, для кого герои Достоевского выражали русскость. Хаос, неуверенность, сомнения – таковы черты нового человека, выходящего из лона русской души, считал Цвейк. Быть счастливыми, довольными, богатыми, могущественными. Кто из героев Достоевского стремится к этому? Никто? Ни один? Они нигде не хотят остановиться, даже в счастье. Они всегда стремятся дальше. Как одержимые амоком, они бегут в жизнь от похоти к раскаянию, от раскаяния к злодеянию, от преступления к признанию, от признания к экстазу, по всем путям своего рока, повсюду до крайних пределов, пока не падают с пеной рта или пока их не опрокинут другие. Помимо прочего, интерес к Достоевскому подогревался закатом Европы, крахом фаустовского человека. В Достоевском Запад усматривал гениального мистика, носителя мудрости Востока, и ждал от него возражений Заратустре, почерпнутых со дна русской души, с ее варварством, порывом, чрезмерностью, непочатой силой, накалом страстей. Но сама жизнь быстро развеяла заблуждение о стране, где чуть ли не каждый жених убивает в день свадьбы свою невесту. Внезапно запад обнаружил, что весь мир переполнен страстями карамазовых, полон подпольных людей, кишит смердяковыми. Хотя тема Достоевский и мировая литература возникла после его смерти, при жизни запад почти не знал его. Видимо, тема эта его волновала. О том, что он задумывался о своей роли в мировой культуре, свидетельствует его ответ на вопрос Микулича. "Кого вы ставите выше?" Бальзака или себя? Ответ. Каждый из нас дорог только в той мере, в какой он принес в литературу что-нибудь свое, что-нибудь оригинальное. В этом все. А сравнивать нас я не могу. Думаю, что у каждого есть свои заслуги. Он знал, что в Творце самое важное – новое слово. В этом все. История влияний. Ницше, Уальд, Стриндберг, Гамсон, Натсон, Томас Манн, Андрежит, Жид, Рот, Род, Стивенсон, Ренье, Филипп, Аллен Фурье, Пруст, Дюамель, Суарес, Ривьер, Маринетти, Донуцо, Капуана, Деледа, Швоп, Гауптман, Вассерман, Верфель, Тагор, Келлерман, Малро, Бернанос, Сальмон, Рамен, Мариаки. Сартр, Камю, Свей, Фалада, Конрад, Бёль, Брод, Майринг, Гессе, Франк, Брехт, Носок, Ленц, Франко, Селинджер, Ролан, Борхес, Картасар, Рильке, Бахман, Саро, Акутагава, Оэ, Фолкнер, Джойс, Веранделла Герман, Ануй, Миллер, газенклевер многие называли его своим учителем. Каждый его герой, каждый его роман давали начало длинному ряду классических образов. Почти все темы литературы XX века предвосхищены, почти все герои намечены. Мережковскому и Бердяеву Достоевский помог понять суть социализма, как затем Бюллю фашизма, Фрейду и Стриндбергу, глубже проникнуть в глубины подсознания, экзистенциальным писателям современности постичь проблемы абсурда бытия. Каждый деятель культуры находил в нем отзвук собственным вкусом пристрастиям, симпатиям и антипатиям. И не только в литературе. В России под влияние Достоевского попали Шестов, Бердяев, Флоренский, Сергей Булгаков, Ремезов, Сологуб, Андреев, Арцебашев, Савенков-Ропшин, Винниченко, Розанов, Андрей Белый, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус. Еще надлежит исследовать влияние Достоевского на поэзию до Пастернака, Цветаевой и Ахматовой включительно. «Гамсуновский голод», «Верфелевский человек из зеркала», Дань господину Галяткину и мечтателю Белых ночей. История Винцента Малинья, Андре Андрежида, Игроку. Падение Камю, запискам из подполья. Из подростка и игрока вышли Бюргер, Франко, Дело Маурициуса, Вассермана, Волк среди волков, Фаллады, Большой Мольн, Алена Фурнье. И с кроткой Джаване Эпископо, Дануцо и улица в лунном свете Цвейга. Из униженных и оскорбленных голуби и ястребы Деледы. Абесы всех цветов кожи. От желтых записки Пинчраннера, Оэ, до темнокожих, Дом и мир, четыре главы Тагора. Вариацию легенды о великом инквизиторе мы находим в восстании из-за юноши Эрнеста Вассермана. На заметках Мальте-Лаурица, Бриге, Рильке. И что же дальше? Маленький человек Фалады. Там лежит печать бедных людей. Цвейговские, Амок и Нетерпение Сердца носят на себе явные следы влияния Достоевского. Перед нами проходит длинная череда героев нашего времени, подпольных и парадоксалистов. Маркиз, Дезесент, Дуисманса, не тот ли которому Маларме посвятил знаменитую прозу. Соловен Дюамеля, Гарин, Перкен, Чен и Фераль Мальро, Кламанс и Тару Камю, Джо Крисмас Фолкнера, Сомерс Лоуренса, Оливера Картасара, Боб Слопум Хеллера, герои «То, чего не было» Савинкова, Санина Арцебашева и Моралиста Жида. «Контрапункта» Хаксли, «Голого завтрака» Бероуза, «Степного волка» Гесса, «Невидимого человека» Эллисона, «Подземных» Кироака, «Из замка в замок» Селина, «Подпольные люди» многих произведений Андреева, Белого, Ремезова, Каменского, Вениченко. А вот скопище Мышкиных, «Блаженный во Христе Эммануэль Квинт Гауптмана», викарий Грао Келлермана, аббат Форка и Ксавье Дартежелонг Мариака, Агатон и Каспар Хаузер Вассермана, Франциск, министрель Божий Фелини. Но, пожалуй, трудно найти другое произведение мировой литературы, давшее столько вариаций, сколько повлекло за собой преступление и наказание, и его главный герой. «Невинная жертва» Дануцо. Маркиз Роковердина Капуаны. Заблуждение. Плющ и тростник на ветру. Деледы, Книга Манеллы Швоба. Бюбю -бю с Монпарнаса Филиппа. Подземелье Ватикана Жида. Ученик Бурже. Человек с гусями Вассермана. Пучина Франко. Горностай Ануя. Слишком много солнца Олца. Ворота Расеман. Муки Ада. Убийство в век просвещения Акутагавы. Вот они, близкие родственники Раскольникова: Андрей Вере, Аннеза, маркиз Сроковердина, Лавкадио Влиуки, Даниэль Нотгавт, Антон Зайлер, Франц Барри Даглас, Робер Грелу, Габриэль Градер, Жан Пилуэр, Спендрел. Подобным образом Соня Мармеладова имеет множество своих отражений. Фантину Гюго, Берту из Бюбюс Монпарнаса, героиню Швобовской Манеллы, Женевьеву Баральуль из Подземелья Ватикана, Петру Ледич из Волка среди волков, Алину, поезд прибывает по расписанию, Кабирию Феллини. Из Верховенского вышел Струвиллу в фальшивомонетчиках, из Таврогина Кламанс, из Лизы Хохлаковой «Эдит Кекешфальва», из Ивана Карамазова «Леверкюн». Кроме прямых влияний, далеко не исчерпанных, сколько и вовсе уж неисчислимых, опосредованных. Очень сильное влияние Достоевский оказал на творчество Томаса Манна. Алчущая, паяц, разочарование, маленький господин Фридеман. Темные петербургские углы есть в творениях Гамсона, Кавки, Голдинга, Бекета. Многие стали продолжателями Достоевского, как следует не зная его. Таков ветер эпохи. Свидетельствует Альберес. Начиная с 1927 года, Бернанос является наследником Достоевского, в значительной мере невольным. Читал ли он достаточно самого Достоевского? Мир Достоевского был бурным, нервным, постоянно меняющимся. Мир Бернаноса погружен в тень. Священники на полпути между святостью и сумасшествием. Истерические женщины, порочные девочки, вроде обеих мушет. Но и у него чувствуется тоже головокружение. Под солнцем сатаны еще одна иллюстрация к битве Бога и дьявола в сердцах людей. Каждый из нас, говорит герой романа, является то преступником, то святым, то стремится к добру, то терзается таинственной склонностью к унижению, разрушению, скотским желанием, непонятной тоской по всему этому. Мушетта воспринимает свободу как неограниченную возможность следовать собственным влечениям. Она не то чтобы безнравственна, она иллюстрирует нравственность без религии, нравственность самки, пробующей в начале с робостью затем с упоением. Божественный огонь оставил ее, цели исчезли, будущее неопределенно. Надо брать все возможное у настоящего, наполнять жизнь одним насущным. Все уходит в тело, все тратится на разврат, и за отсутствием духовных потребностей всеми способами возбуждает чувственность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления Мало-помалу становятся обыкновенными, даже чувство самосохранения исчезает. В новой истории Мушеты Бернанос развивает тему слезинки ребенка в духе лучших и горчайших страниц Достоевского. Новая Мушетта – одна против всего мира, всеми отверженная. Единственный человек, пожалевший девочку, вор Арсен. Благодарность ее беспредельна, но и Арсен, оказывается насильником, все его благодеяния, дорога к телу Мушетты. Девочка не в силах вынести череду страданий и убивает себя. Таков мир. Малер переложил балладу о голодном ребенке на музыку земной жизни, трансформировав песни об умерших детях в общечеловеческое бедствие. Он говорил ученикам Шёнберга: «Читайте Достоевского». Это важнее, чем контрапункт. В крике ребенка, который просит хлеба, и в ответах матери, которая уговаривает его подождать еще и еще, я вижу всю человеческую жизнь. Человек подобен умирающему ребенку. Он не получает самого необходимого, того, что нужно его душе и телу для роста, пока уже не будет поздно. Мряк прямо отождествлял героев Достоевского с французскими реалиями. Они подобны нам, то есть это живой хаос, личности противоречивые настолько, что мы не знаем, что думать о них. Мариаковские Тереза Дискейру, Жан Пилуэйр, Габриэль Градер, наследники Раскольникова. Объектом своей пробы Тереза, как и Родион, тоже выбирает вож собственного мужа. Подумаешь, какая важность! если бы не стало этого дурака. Их жизнь ровно никому не нужна. Ни для какого-нибудь дела, ни для какой-нибудь идеи, ни для какого-нибудь человека. Вообще, просто по привычке, придают такое непомерное значение любой человеческой жизни. Робеспьер был прав, и Наполеон был прав, и другие. Почти в каждом романе Мариака есть вариант Родиона, но уже не способного к раскаянию и князя Мышкина, безуспешно пытающегося спасти заблудшие души. Аббат Фарка, Ксавье Д'Артежелонг. Во внутренней жизни Моравия продолжает исследовать природу бесовщины. Его Куинто – революционер, левак, пытающийся спрятать за великой идеей свою неотесанность, грубость, надменность, агрессивность, цинизм. Девственница-воительница Дезидерия – дорожит своей невинностью, но затем приносит ее на службу революции, отдается Куинто. Идеология коммунистского чужого вполне Карамазовская, философия мерсо слепок с идей Ивана Карамазова. Сравнивая Ипсена с Достоевским, Андрей Белый считал, что двух колоссов роднит видение будущего, прокладывание путей в него. Достоевский мечтатель провидец Ипсэн Искусный инженер и механик. По мере возможности он приводит в исполнение хотя бы часть гениального, но пока беспочвенного плана достоевского и впервые намечает в душе низины и горы и тем дает воздушную перспективу безвоздушным широким плоскостям достоевского. Ипсен регулирует хаос души. Вот почему он дает пространство регулируя хаос. И как горный инженер, не терпит широты кругозора, он намеренно упрощает и суживает окружающее, приводя его к определенному, данному построению. Вот почему он ограниченней Достоевского. Ипсон благороднее, но уже Достоевского. Достоевский низменнее, но шире Ипсона. Ипсон аристократ, Достоевский мещанин. Герои Ипсона, как и герои Достоевского, устремлены к небу, но одновременно следят, как бы не провалиться в пропасть. Творчество Ипсона — горный подъем, занавешанный туманом. Герои Ипсона всегда уходят в горы. Это значит, они стремятся к солнцу. Герои Достоевского говорят о солнечном городе так, как будто побывали в нем, и при этом не выходят из комнат. Герои Ипсона твердо гибнут в горах, не разболтав того, о чем иные кричат в дряненьких трактирах. Счастье волнует их сердце, но взволнованное, а они не забывают о трудностях подвига. Они знают, что экстаз не зальет своим пламенем горные пути благородных восхождений. А вот еще одна тема, Достоевский и Ницше. Чье это? Лишь искусство поддерживает еще в обществе высшую жизнь. Или это? Долгий мир всегда родит жестокость, трусость и грубый, ожерелый эгоизм. А главное умственный застой. В последнем случае уже нет возможности валить на подпольного человека. Это прямая речь. Дневник. Мы все отвыкли от жизни, все хромаем. Всякие боли или менее. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей живой жизни какое-то омерзение, а потому и терпеть не можем когда нам напоминают про нее. Да взгляните пристальнее, ведь мы даже не знаем, где и живое это живет теперь и что оно такое, как называется. Это та же мысль, что и у Ницше. Мой гений в моих ноздрях. А списан из Константина Леонтьева Иван Карамазов чем не Заратустра русского захолустья, а речь Заратустры о бледном преступнике, чем не мысль Раскольникова. В конце концов, Какая разница, в каком году, 1873 или 1887 познакомился Ницше с Достоевским и сколько почерпнул у него? Важно, что Заратустра и Раскольников часто говорят одними словами. Важно, что у людей, поклоняющихся разным богам, рождаются двойняшки. Наши служивые профессора так настойчиво доказывали, Невозможность примирения идей Достоевского с идеями Ницше, что временами появляется мысль, а не оплачивалась ли соответствующая программа компетентными органами. Да и необходимо ли доказывать, что две гениальности несовместимы. А вот понять, почему у двух несовместимостей герои говорят одним языком, необходимо. Конспектируя бесов, Ницше жадно искал в романе отзвуки собственных идей. Примечательно, что главным итогом бесов Ницше считал мысль о непримиримости массы к высоко развитой личности. Он отмечал также, что в ходе любых массовых событий на поверхности всплывает множество мелких и дурных людишек. Достоевский глубже других исследует болезнь современного человека, но не выходит за пределы его кругозора, видя абсурд и иррациональность бытия и изображая его. Современные художники, писал Ницше, не признают их свойствами самой жизни. Они ограничиваются неприятием их или проповедуют новые утопии общественного переустройства. Они стоят либо на позициях великого отвращения Флабер, Золя, Ганкуры, Бадлер, либо великого милосердия Толстой, Достоевский, Вагнер. Согласно Ницше, Достоевский – зоркий художник, которому не хватило силы переступить грань добра и зла, объявив изображаемую им правду вечной. Вместо того, чтобы признать ее, став героическим пессимистом, а затем и преодолеть, сверхчеловеком, он впадал в болезненное, не имеющее выхода блуждание мысли современного человека и в этом уподобился своим героям. Ницше внушали отвращение, покаяние и искупление. Преступники Достоевского были лучше него, так как обладали самоуважением. Вот почему нет ничего более противного сверхчеловеку, чем человека бог Достоевского. Первый – воля к жизни, жизненность, побеждающая саму смерть. Второй – мертвенность, разрушение, смертельный холод. Ницше и Достоевский – экзистенциальные мыслители, прямо противоположным образом преодолевающие отчаяние, но одинаково реабилитирующие человеческие качества и порывы. Оба – безбоязненные искатели смысла жизни, нестрашащиеся осуждения снобов. Их многое разделяет, но по зоркости они не уступают друг другу. А вот еще одна тема для будущих исследований. Достоевский и Джойс. Первый обнажил для второго самые укромные углы сознания. Зыбкие, не поддающиеся анализу состояния, потайные норы души, ее разорванность, кусочность, неадекватность себе, самоконфликтность. По частям у Достоевского можно найти многое из приписываемого Джойсу, особенно мифологизм и богатство символики. Мышкин идиот, дурак, дурачок, уродик, юродивый, чудак, пентюх, овца, агнец, младенец, дитя, бедный рыцарь, Донкихот, Христос. Он приезжает в Петербург и рядом Пришествие Христа. Мышкин князь Христос и рядом ассоциации. Петрус, смиренный игумен Засима, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Соня Мармеладова, Мария Магдалина, приход черта к Ивану, встреча Мефистофеля с Фаустом и так далее и тому подобное. Достоевскому принадлежит множество открытий модернизма. Поток сознания, возвратное течение времени, психологическое пространство, монтаж, война с прилагательными, усиление подтекста, отказ от мотивировок, обличие символов, обнаженность внутренней жизни и, может быть, главное, осознанное им самим. Множество отдельных романов и повестей втискиваются у меня в один. Я обнаружил у Достоевского, как, впрочем, и у Толстого, почти теоретическое обоснование потока сознания. В Кроткой для передачи душевного состояния человека Достоевский прибегая к почти стенографической записи тяжких дум пишет если бы мог подслушать его и все за ним записать стенограф то вышло бы несколько шаршавее не чем представляется у меня но сколько мне кажется психологический порядок может быть и остался бы тот же самый Достоевский стоял в первых рядах культура творческого движения целью которого было любыми средствами выразить собственное «я». С ним в литературу вошел новый герой, некое расплывчатое, неопределимое, неуловимое и невидимое существо, некое анонимное «я», все и ничто, чаще всего лишь отражение самого автора. Окружающие его персонажи, лишенные собственного существования, уже всего лишь видения, грезы, кошмары, иллюзии, отблески модальности или дополнения этого всевластного «я». Можно обнаружить и кавкеанские мотивы – страх перед происходящим, размалывание личности, шазизм, всевластие денег. Если хотите, повелитель мух Голдинга – продолжение, расширение и углубление тематики бесов. Достоевский видел зло в социализме, но корни его идут глубже корни в сущности человеческой, потому-то бесы с такой легкостью и расползлись по земле, не только по могучему лагерю социализма. Правда, временами кажется, что сам Достоевский знал подноготную бесовщины. Если копнуть его глубже, то можно найти и повелителя мух, и носорога, и всю абсурдность человеческого бытия. И толпа шутов в его книгах — это хор, задающий протагонистам вековечный вопрос «Зачем сотворил нас Бог?». Все экзистенциальные писатели XX века неизменно называли Достоевского своим учителем. Знаменательно, что, подобно ему, многие меняли юношеские пристрастия к бунту и лезвие на консерватизм и индивидуализм. Фальшивомонетчики Андрей Жидо во многом капланарны бесам. Множество параллелей. Братство сильных людей, организация, созданная Виктором Струвеллу, исповедуют все идеи Верховенского. Их девиз – сильный человек не дорожит жизнью. Цементом, скрепляющим братство, являются провокации и шантаж. Скомпрометированы все, каждого есть чем шантажировать, и все полны решимости выполнять чужую волю. Стоит лишь кликнуть клич, И руки готовые разрушить найдутся, говорит Струвелу. Правда, если Верховенский был из породы социалистов, то Струвелу больше смахивает на фашиста, рассуждающего об уничтожении неподходящего человеческого материала. Хотя, впрочем, кто их различит? В том, что второй является наследником первого глубокий символ. Среди наследников Достоевского нельзя пройти мимо талантливого творца рыцарей. Последние черты – Мальро. С его легкой руки герои Достоевского в двадцатом веке помолодели. У учителя последние вопросы задают зрелые личности, у Мальро – люди, вступающие в жизнь. Последние сознательно противопоставляют себя враждебному или безразличному миру и восстают против судьбы. Они не желают принимать мир данным. Они даже уже не отрицают, Они требуют ничем не ограниченной свободы. Главные действующие лица победителей, королевской дороги, удела человеческого, наследники человека из подполья. Все они одиноки и сосредоточены на самих себе. Их замыслы отрезали их от мира. «Я не считаю общество плохим», — говорит один из них. «Я считаю его абсурдным. Вот почему я асоциален». Мораль Чена, Ферраля, Перкена, Слепок, Скоромазовского, все позволено. «Что делать с душой, если нет Бога?» – вопрошает Чен. Борцы за собственную неограниченную свободу, они исповедуют вседозволенность. Одни ради господства, другой для эротики, третий во имя наживы. Все они примитивнее парадоксалиста, все они его естественное продолжение в век массы. «Ни одного видного персонажа, который не был бы в известной степени им самим», скажет Амальро Пикон, повторяя многократно сказанное о Достоевском. Почти невозможно найти другого писателя, на которого бы Достоевский влиял так мощно и плодотворно, как на Камю. Почти каждый из его героев рано или поздно повторяет слова Подпольного, Раскольникова, Ивана Карамазова. «Я отказываюсь возлюбить его творение, где дети подвергаются пытке», — говорит доктор Рио богослову Панелу. «Остерегайтесь, чтобы воля к лучшему не стала причиной худшего». Важнейшая мысль чумы. «Я не соглашусь усугубить живущую несправедливость во имя справедливости мертвой», — твердит Каляев. «Если Бога нет, значит, все позволено». С этого начинается миф о Сизифе. В глубине моего бунта дремлет примирение завершает камю камю о достоевском сначала я восхищался достоевским, потому что он мне открывал человеческую душу но очень скоро по мере того как я все острее чувствовал драму моей эпохи, я полюбил в достоевском человека, который пережил и объяснил нашу историческую судьбу. Теперь мы знаем, что герои достоевского не страшные и не абсурдные люди, мы похожи на них. У нас одно сердце, и если бесы – книга пророческая, то не только потому, что ее герои предвосхищают наш нигилизм, но и потому, что у них души, разорванные и мертвые, неспособные любить и страдающие от этого, жаждущие веры, но не имеющие ее. Сегодня именно эти герои наводнили собой наше общество, наш духовный мир. Что к этому добавить? Разве что весьма уместное восклицание Филини: "Наш национальный гений". Но где наши Куросавы или Висконти? Глава двадцать первая. Оболганный Достоевский. Забвение поклонением. Привозносить его недозволено недостойным. Аристотель. Униженные, оскорбленные, оболганные, извращенные. Сколько вас, сколько пасквилей на национальную гордость, сколько анафем, доносов, приговоров, безымянных могил. И вдруг, любимая словечка Федора Михайловича, вдруг, после десятилетий забвения, запрещений, поношений, унижений, огромная панигерическая Достоевскиана. Джоунс. Гуманизм и демократизм Достоевского – вдруг начал занимать его соотечественников, как всегда, в конъюнктурном порядке, в связи с подготовкой к юбилею писателя. Приказано, сделано. И вот перед нами плод служивого усердия. Оболганный, извращенный, сглаженный, идеологизированный Достоевский. Бедный Федор Михайлович, знал бы он. Но ведь тоже со всеми, Тютчевым, Лесковым, Аксаковым, Фетом, Куприным, Буниным, Набоковым, Сологубом, Мережковским, Гиппиус, Белым, Брюсовым, Вячеславом Ивановым, Волошиным, Бальмонтом, Аннинским, Клюевым, Хлебниковым, Андреевым, Кузьминым, Ходосевичем, Гумилевым, Ахматовой, Замятиным, Алдановым, Ремезовым, Розановым, Постернакам, Цветаевой, Мандельштамом Платоновым, Булгаковым. Лучшими из лучших, не сдавшимися, не покоренными. Стихи Есенина почти не переиздавались, а имя чаще всего упоминалось в связи со словом «Есенищина», синонимом другого в то время модного обвинения «упадничество». А вот сейчас диву даешься, до чего настойчиво этого замечательного, но крайне противоречивого поэта, пытаются изобразить чуть ли не с детских лет сложившимся марксистом. Самосознание нации, погребённое революцией, даже смерть не спасла их от нас. Наши только темы занимались, дабы очистить, извратить, перелицевать, приспособить. Вот ведь как. Даже Толстовство приспособили, даже Достоевщину поставили на службу. Социалистический путь к Достоевскому пролегает от отказа замалчивание поношение к извращению вначале оскопили а затем сказали только оскопленный он велик отходит в прошлое идеология самого достоевского и его героев но эстетические его открытия продолжают жить тьфу это же надо додуматься будто гениальными его сделали предписание белинского или до такого противник революции Он искренний приверженец ее высших целей. Или «Его ненависть к революции – это ненависть к тому, без чего он не мог обойтись». А сделавший его гениальным Белинский, между прочим, писал «Автор хотел попытаться помирить Марлинского с Гофманом, подболтавший немного юмору и сильно натеревший все это лаком русской народности. Удивительно ли, что вышло что-то чудовищное? Хозяйка... Ерунда страшная. Надулись же мы с Достоевским гением. А перед богиней Клио, перед историей, кто надулся? Впрочем, учеников Виссариона Григорьевича ничем не проймешь. Сознательный и страстный противник революционного насилия, не приемлющий его историческую логику и его тактические приемы, он был вместилищем тех идеальных стремлений, которые определили нравственный выбор Ни одного поколения русских революционеров. беспощадный обличитель социального зла и провозвестник грядущего мирового переустройства, он по самому творческому духу был глубоко родствен той всеразрушающей силе, которая вызрела в недрах русской исторической жизни и была готова смести ее вековые устои. Присущий этой силе нравственный максимализм нашел в нем своего выразителя и адепта. Он стал духовным предтечей русской революции. Во виртуозность! Во изощренность лжи! Вот на какие Эвересты обмана можно взобраться, под нотарев в извращениях. Хорошо, что бумага не воспламеняется под нашими перьями, а не то все давно бы сгорело. Притом ничего своего, ни одной свежей мысли о Достоевском, одни только нет чужим. Бердяев — нет, Шестов — нет, Розанов – нет, Мережковский – нет, Константин Леонтьев – нет и так далее. Ермилов – да. Литературоведение отрицаний и брани. Из комментариев к братьям Карамазовым. Идеалисты и мракобесы исписали целые тома, восхваляя его за мистику, пессимизм. Идеалисты, мракобесы, адвокаты дьявола, реакционеры, мазохисты, мизантропы, агенты империализма, клеветники, пасквилянты. Ермилов. В «Бесах» автор всецело стоит на позициях защиты дворянско-буржуазного общества, выступает уже в качестве прямого церковника. Клеветническим пасквилем, дышащим мрачной злобой, бесы и являются именно потому, что своих Ставрогиных, Верховенских, Липутиных и прочих Достоевский пытался, хоть и не прямо, можно сказать трусливо, связать с самым передовым и лучшим, что было в тогдашней России. Заславский. В борьбе против революционного подъема приняла деятельное участие реакционная литература. В таких романах, как «Некуда» и «На ножах» Лескова, «Понургова стада» Крестовского, «Марева», «Клюшникова» и других, социалисты представлены в виде бесчестных людей, мошенников, дураков, сумасшедших. В этот клеветнический поход включился бесами и Достоевский. Реакционная направленность бесов пагубно отразилась на художественных образах его. Это недостойные пера великого писателя Пасквиль на революционное движение и на прогрессивных русских деятелей. Бердяев, Розанов, Мережковский, Шестов тенденциозны, а Ермилов и Заславский нет. Мережковский схематичен. Шестов – буржуазно-экзистенциален, Розанов – реакционен, Ермилов и заславский передовые. А эти и другие передовые писали о Достоевском. Ренегат революционного дела, злонамеренный писака, мистик-аскет. Ему была ненавистная идея общественной реформы. Правительство последних Романовых вело свою политическую линию в духе заветов Достоевского. Конец XIX века Эпоха государственного осуществления его реакционных идей. Ермилов. Какую роль в этой сегодняшней борьбе играет творчество Достоевского? В каком лагере оказывается Достоевский в наши дни? На этот вопрос наша критика обязана дать ясный, недвусмысленный ответ. Так же, как и при своей жизни, Достоевский и сейчас оказывается в авангарде реакции. Его произведения широко и всесторонне, используются в остервенелом походе на человека, предпринятом литературными лакеями Уолл-стрит. И это вполне понятно, потому что всю мощь своего таланта Достоевский израсходовал на доказательство ничтожности, слабости, неизменности человеческой натуры. Ладно, так писали литературные лакеи Союза писателей. А что говорили литературные хозяева с трибуны первого съезда писателей? Хозяева назвали Достоевского изменником, которого бы следовало судить. Сам же патриарх социалистического реализма с той же трибуны заявил. Достоевскому приписывается роль искателя истины. Если он искал, он нашел ее в зверином, животном начале человека и нашел не для того, чтобы опровергнуть, а чтобы оправдать. Горький сравнивал Достоевского с инквизитором, называл адвокатом насилия, и считал, что борьба с Достоевским необходима во имя правильного направления развития нашей литературы. Да что там горький! Для Ленина Достоевский безоговорочно архискверный и реакционный. Вехи, по его словам, лишь возрождали реакционное мировоззрение Чаадаева, Достоевского и Соловьева. Валентинов Вольский в книге «Мои встречи с Лениным» со ссылкой на Воровского приводит следующие слова отца культуры. На эту дрянь имеются в виду романы Достоевского, у меня нет свободного времени. Воровский вспоминал, что Ленин не пожелал читать ни бесов ни братьев карамазовых. Содержание сих обоих похучих произведений мне известно. Для меня этого предостаточно. Братья карамазовы начал было читать и бросил, от сцены в монастыре стошнило. Что касается бесов, Это явно реакционная гадость. Стоит ли после этого удивляться, что страна десятилетиями поносила или замалчивала одного из самых великих своих писателей? Стоит ли удивляться, что Заславский, возражая против публикации бесов, писал «Литературная гниль», «Клеветнический памфлет», «Злобный пасквиль»?» А Ермилов в 1939 году громогласно объявил, что на Достоевском прерывается благотворная преемственность реализма и демократизма русской литературы, и что его творчество пригодно только для живописания двурушнического подполья, врагов народа и вредителей. Стоит ли удивляться, что в борьбе правоверных с врагами народа и вредителями дошли и до такого. Достоевский – провозвестник фашизма, ответственный за его появление. Надо было оторвать нашу литературу от Достоевского и верные Русланы с рвением хорошо дрессированных псов решили поставленную задачу с тем, чтобы последующей команде очистить архив скверного Достоевского от скверны. Из советской энциклопедии. В 1867 году Достоевский уехал за границу, где провел 4 года. Здесь был написан роман «Идиот». Достоевский хотел дать в нем образ положительно прекрасного человека, в духе своих реакционных идеалов. Этот замысел нашел воплощение в патологическом образе князя Мышкина, юродивого, наделенного евангельской простотой и беззлобием. За границей был начат роман «Бесы», яростный пасквиль, направленный против русского освободительного движения и ставший знаменем политической реакции. Достоевский исказил сам характер русского освободительного движения, приписав ему черты анархического подполья, возникающего в условиях распада деклассированной городской среды и ведущего своих участников к двурушничеству и уголовному преступлению. Передовые люди клеветнически изображены Достоевским как звенья постепенной нравственной порчи русского общества. В 1873 году Достоевский редактировал монархический журнал «Гражданин», Здесь появился дневник писателя, проникнутый стремлением оспорить, опрокинуть социализм, Максим Горький. Его упадочные религиозно-мистические идеи оказали свое влияние на буржуазно-декадентскую литературу Западной Европы и США эпохи империализма. На Достоевского стремились опереться идеологическая реакция и буржуазно-декадентская литература этого периода искавший оправдание для своей борьбы против революции. В 1913 году против взглядов Достоевского и их идеализации выступил Максим Горький. Ленин, осуждая архискверное подражание архискверному Достоевскому, выступал против литераторов, которые пытались малевать ужасы, пужать и свое воображение и читателя, забивать себя и его. В истории философии читаем «Жертва самодержавия, он стал его апологетом, апологетом палача». А в методологическом пособии для учителей, помещенном в сборнике со знаменательным названием «Повышение воспитательной роли литературы», Достоевский оказался ярым эгоистом, циником, фарисеем, глашатаем человека ненавистничества, проповедником самой лживой религиозной морали, а идейная основа его гения – гнусной помесью шовинизма с национализмом. Луначарский. Его микстуры мы решительно отвергаем. Микстуры его нам не нужны, потому что он хотел беспринципность, оторванность от общества, излечить гораздо большей бедой, покорностью, верой в провидение и так далее. То есть лекарствами, которые мы считаем смертельными ядами и которые мы должны бить, в Достоевском и через Достоевского. Да, в чем мы его только не обвиняли. В экспериментировании и консерватизме, в отсталости и докадансе, в неправдоподобии и ренегатстве, в покорности и вере в провидение, в фашизме и мизантропии, даже в том, что жизнь для него прежде всего движение процессов сознания. Было время безудержного поношения, осквернения, Заголение. Было время, когда боялись писать о Достоевском, когда отрекались от него, когда требовали распять. Когда кто-либо наберется смелости и напишет исследование «Достоевский и мы» о том, как изменялись наши оценки Достоевского, от гнусных и грязных очернений до рафинирования, от скверны до предания глянца, от растаптывания до фальсификации в выгодном свете получится нечто похлеще Свифта или Бекета. Когда мы входим в раж поношения или, наоборот, канонизации, то нам нет удержу. Тогда оказывается, что даже архискверный Достоевский, не весь Достоевский, а его малая часть, что даже наши отцы-основатели подпадали под влияние вульгарно-социологических доктрин, что Горький не выступал против инсценировки бесов, а великий вождь, не поддерживал его статей о Карамазовщине. Когда был дан ход реабилитации Достоевского, злобная ненависть литературных отцов немедленно была переработана в великую любовь. Горький, обильно чернивший Федора Михайловича, в духе лучших традиций революционных застрельщиков, Горький, еще в десятые годы писавший, что его философией питается современная реакция, что на ней базируется антидемократия, что пришла пора выступить против Достоевщины на всех ее пунктах, вдруг оказался чуть ли не его апологетом, приравнявшим Достоевского Шекспиру. Чем хорошо литературоведение? Тем, что все дозволено. Меньше всего хлопот с гениями. В их бесконечности есть все. Лепи то, за что платят. А коли что не так, легко перелепить, переколпаковать. Главное, чтобы поискренней, по велению сердца, все кашоны жгут своих Иоанн, не как инквизиторы, а как ревнители чистоты веры. Искренне сжигают, затем искренне возводят в сан святых. Все-таки святое дело — это искренность. Пусть свету провалится, а чтоб нам чай всегда пить. Что там еще по сему поводу у Федора Михайловича? Совесть может заблудиться до самого безнравственного. Совесть? А что это такое? Какова ее материя? Где она обитает? Вот ведь как, даже его «смирись, гордый человек» и прежде всего «сломи свою гордость» умудрились прочесть не как «умерь свой бунт», а как «одергивание за ратустры». Поразительно, что персональная направленность этого призыва, как правило, не прочитывается. Поразительнее другое. Все можно было прочитать так, как того от нас потребует любимая партия. А между тем, текст пушкинской речи не оставляет места неоднозначности. В ней прямо говорится, кому надо смириться. Не сверхчеловеку, не Олегу, Негину или Раскольникову, но скитальцам, которые ударяются в социализм. Достоевского вообще не надо разъяснять. Он сам себя разъясняет. Бери и читай. Наш Достоевский – ярчайшая иллюстрация изворотливости человеческого ума. Тот, кто еще вчера был беспомощным, дезориентированным, запуганным, кто не мог понять звериную природу капитализма и ангельскую природу революции, кто хотел сказать одно – доказать недоказуемое, а из-под его выливалось вовсе не то, что хотелось автору, вдруг стал наш, всецело наш, настолько наш, что и двойничество вдруг исчезло, и в рамках реакции перестал умещаться и умер чуть ли не народовольцем. Дошло до того, что смерть Федора Михайловича привязали к делу Баранникова, соседа Достоевского, при обыске квартиры которого он якобы вполне мог присутствовать, и документы которого вполне мог прятать. «Это-то документы народовольцев, убийц царя! Это-то!» зная его отношение к бесовщине и к цареубийцам, это-то после слов Анны Григорьевны. Возможно, что муж мой и мог бы оправиться на некоторое время, но его выздоровление было бы непродолжительно. Известие о злодействе первого марта несомненно потрясло бы Федора Михайловича, боготворившего царя, освободителя крестьян. Едва зажившая артерия вновь порвалась бы, и он бы скончался. Это-то после слов самого Достоевского. Имя белого царя должно быть превыше ханов и эмиров, превыше индийской императрицы, превыше даже калифова имени. Вот какое убеждение надо, чтобы утвердилось. Это-то после собственноручного торжественного адреса писателя Александру II со словами «Свобода русского человека – это свобода детей вокруг отца». А ведь Фёдор Михайлович всё это предвидел и предсказал. Предсказал подпольем человеческим, человеческой бесовщиной, изощрённой карамазовщиной. И всё дозволено предсказал, и кровь по совести, и убийство из справедливости, из человечности ради светлого будущего на земле. Нет не только верной Русланы, его герои, но и большинство из наших его биографов, инженеров человеческих душ. Литературоведов в штатском по внутреннему призванию своему. Чего изволите? Шит колпак не по-колпаковски. Надо его переколпаковать. Кто его переколпакует, тот будет переколпаковщик. Кто-то сказал, люди не злы, а подчинены собственным интересам. И интерес может быть мизерным, шишовым. А какая карамазовская оборотистость ума? а какая смердяковская исполнительность, а какой рогожинский энтузиазм. И уже не многоголосье вовсе, а одно единое слово. И слово это — слово народа, центральное, определяющее его мир слова, И уже и не монархист вовсе, а воплощение пушкинского идеала, слуги царю, то бишь отечеству, то бишь народу. Конец четвертой дорожки пятой кассеты. Продолжение книги на шестой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.